Глава 31. Дверь в квартиру я открываю своим ключом. Несколько раз прокручиваю замок не в ту сторону и тихо ругаюсь себе под нос. Проще было позвонить в звонок. Дина скинула сообщение, что мама и папа дома ждут меня. И, судя по всему, готовят нам с сестрой допрос с пристрастием по поводу того, что случилось тем вечером на самом деле. Что ж, сюрприз. Сегодня мы будем разговаривать явно о другом. «Давай я», — говорит Богдан. Он стоит сзади, в руках у него мои вещи, а полы его пальто касаются моего. Так близко. С ума сойти. Я только что пережила целую пытку, находясь с ним в одной машине на расстоянии вытянутой руки. Жадно следила за каждым его движением и вдыхала такой знакомый и нераздражающий запах его туалетной воды. Токсикос окончательно отступил, потому что от этого запаха больше не тошнило, а хотелось накинуться на Полянского и облизать его шею, водя по ней кончиком носа. Боже, мои гормоны нужно унять. Я уже все, Бормочу, выходя из оцепенения, и делаю последний оборот ключа. У родителей не дверь, а швейцарский сейф. Не взломать. Пытаюсь шутить, потому что жутко нервничаю. Когда я в последний раз была в этом доме вдвоем с Полянским, мы разыгрывали перед всеми спектакль, словно видим друг друга в первый раз. Сегодня все карты будут вскрыты. Богдан опускает ладонь мне на поясницу и немного подталкивает вперед. Делаю судорожный вдох и поспешно отстраняюсь, пряча глаза. Полянский шумно втягивает воздух через сжатые зубы. Молчит, никак не комментируя мои шараханья. Его касание будоражит меня. Сердцебиение начинает чистить, и внутри словно взрываются тысячи пузырьков кассировки. Под ребрами приятно теплеет и ноет. А потом резко наступает арктический холод. Я все еще помню о его желании узаконить свои странные отношения с ведьмой Шпак. От обиды плотнее сжимаю губы. В тесной прихожей нам все равно приходится несколько раз друг друга задеть. Богдан опускает на пуфик мои вещи и смотрит на меня сверху вниз. Его глаза бегают по моему лицу, а губы немного приоткрываются, когда взгляд скользит по моим. Мне хочется тут же облизать их и, будучи ведомой каким-то притяжением, податься вперед. «Леся», — хриплым шепотом произносит Богдан. «Дочь, Бодя!» Мы оба вздрагиваем и одновременно поворачиваем голову в сторону мамы, появившейся в коридоре. Она недоуменно переводит взгляд с меня на моего босса и обратно. Ее брови комично ползут вверх, но она быстро берет себя в руки. «Вот так сюрприз. Это я, конечно, про тебя, Бодя. Лесеньку мы и так уже заждались. Ну, чего стоите, проходите. Дина, Серёжа, Анатолий! Гости пожаловали. Как хорошо, что я пирог рыбный додумалась испечь». Из комнаты выглядывает лохматая голова Дины и, кивнув, быстро скрывается обратно. Толя, наоборот, решает задержаться и, привалившись плечом к стене, разглядывает Полянского из-под бровей. Последним появляется папа, который пытается справиться со своим удивлением. Получается, у него немного хуже, чем у мамы. «Богдан, какими судьбами? Что-то случилось, дорогой? Пройдем в кабинет», — говорит отец, дружески похлопывая Полянского по спине. Папа бросает на меня быстрый оценивающий взгляд. Душно. В тесном коридоре становится невыносимо душно. Я быстро расстегиваю пуговицы на своем пальто, стараясь от него избавиться. «Здравствуйте, Сергей. Не хотелось врываться к вам в дом без приглашения?» произносит Полянский, вешая своё пальто в шкаф и забирая у меня мое. Но, да, кое-что случилось. Давайте поговорим, только руки помою. Мама провожает моего босса в ванную, а я продолжаю топтаться на месте, заламывая руки. «Шоу начинается?» — спрашивает Толик с любопытством, поглядывая на меня. «Понятно. Динка уже ему все растрепала». «Молчи». Шикаю на него и устало опускаюсь на пуфик, подвинув свою сумку. «Нужно разуться». Пока Богдан будет говорить с моим отцом, я планирую вывалить новость о внуке на маму. Помня наш разговор состоявшийся месяца полтора назад, сомневаясь, что она обрадуется этому известию. Лезь, все хорошо? Что врач сказал? Спрашивает папа, опуская свою большую теплую ладонь мне на голову. Все нормально, пап, не волнуйся. Ты не знаешь, зачем Полянский приехал? Если он попросит взаймы, мы, конечно, можем поскрести по сусекам, но много я ему предложить не смогу. Озадаченно говорит отец. «Речь пойдет не о деньгах. Произношу невнятно. Из ванной выходит Полянский и, бросив на меня внимательный взгляд, кивает моему отцу. Мужчина вдвоем уходит вглубь квартиры, а я, вздохнув, опускаю лицо в ладони, качая головой. Сейчас будет взрыв. Идем на кухню, Олесь. Мужчина присоединятся позже, пока чаем тебя напою. Ты не устала? Бледная какая-то. Что врач сказал? Выписка у тебя с собой?» Мама суетится рядом и шикает на Толика, отправляя брата к Дине в комнату. Я плетусь за ней на кухню и падаю на ближайший стул. «Мам, присядь, пожалуйста. Прошу ее. Мама меня как будто не слышит, хлопочет на кухне, доставая с верхней полки шкафа лучший, по ее мнению, сервис. «Ты хотя бы позвонила, что не одна будешь. Это же сам Полянский. Надо накормить его хорошенько. Питается, наверное, в своей Москве одним фастфудом. Всё, набегу, набегу». Бормочет мама, не переставая крутиться между плитой, холодильником и столом. «Мам, сядь!» — говорю громче. «Нам нужно поговорить». «Говори, я слушаю». «Как думаешь, может, коньяка для Богдана достать?» Но она меня, конечно, не слушает. Глубоко вздохнув, я достаю из сумки, сложенную вдвое выписку из больницы, и кладу ее на стол. Постучав рядом пальцами и собравшись с силами, делаю еще один глубокий вдох и произношу скороговоркой. «Я беременна. Срок 14 недель. Отец Богдан. Мы решили рожать». Звук бьющегося фарфора и громкий вскрик мамы заставляют меня зажмуриться и втянуть голову в плечи. В глубине квартиры тоже раздается какой-то шум, а следом топот двух пар ног. «Папа!» — громкий крик сестры заставляет мое сердце остановиться. Вскакиваю со стула и выбегаю вслед за мамой из кухни. Картина, которая предстает перед глазами в кабинете отца, заставляет мои брови приподняться. Отец на ногах и с красным, перекошенным от злости лицом, машет в сторону Богдана кулаком, вторым упирается в стол. Наверное, именно им и долбанул по деревянному полотну, испугав и переполошив всех домочадцев. Полянский хмуро наблюдает за тем, как моя сестра пытается заставить папу сесть обратно на стул, потирает ладонью челюсть и бросает на меня быстрый взгляд. Отец же его не ударил. Между ними приличное расстояние, и, несмотря ни на что, Богдан остается другом семьи. Мальчиком, который жил по соседству еще до моего появления на свет. Я сдерживаю свой порыв подойти к нему и зарыться лицом в его грудь, отгораживаясь от всех. «Я убью его, пустидинка!» Папа пытается оттолкнуть сестру и все таки добраться до Богдана. «Я ему дочь доверила, а он... На молодых потянула Бодя. Тринадцать лет тебе было, когда она родилась. Побоялся бы Бога, а ты...» Поворачивается ко мне, сверкая наливающимися кровью глазами. «Ты чем думала?» Открываю рот, чтобы оправдаться, но тут же захлопываю его обратно. Вряд ли оправдание в стиле я переспала с первым встречным без презерватива в отместку за измену глеба папе понравится. Сережа! Осуждающе качает головой мама, протискиваясь мимо меня внутрь. У тебя же сердце, успокойся. Извини, Бодя, он иногда перегибает взрывной характер. Богдан кивает матери и успокаивающе поднимает руки. Все в порядке. Это защитная реакция, и да, я заслужил. Он даже пытается улыбнуться. Ничего подобного! вскрикиваю я. Леся, предупреждающе говорит Богдан, но я не собираюсь молчать. Все хорошо, не волнуйся, мы совсем разберемся. От его мы в горле образуется ком. В подробности вдаваться тоже не собираюсь. Но в половом акте участвовали двое, и я тоже хочу этого ребенка, хочу родить этого малыша. Я тоже несу ответственность за содеянное. Кладу ладонь на живот и останавливаюсь рядом с Богданом, смотря на родителей. Дина уже успела отпустить папу, и сейчас он тяжело дышал, гневно смотря в нашу сторону. Его взгляд цепляется за мою руку, и он прищуривается. А ты не в курсе, Наташа? Он заделал ребеночка нашей дочери. Как славно! Молодая, красивая и умная девица продолжит его потомство, а сам этот щегол бизнесмен женится на более выгодной партии. Я читаю новости, Полянский, и помню все, что ты мне говорил на моем юбилее. Маразмом не страдаю. Выпаливает отец и, наконец, опускается на стул. Выделись, мы поговорим наедине. Нет. «Никуда я не пойду. Папа, ты забываешь, 18 мне исполнилось уже давно. Я сама несу ответственность за свои поступки». «Здесь ответственность должна нести не ты», — рычит папа. «От ответственности никто не отказывается. Мы будем жить рядом. Вместе, если Олеся захочет, выбор за ней. Ребенка я не брошу, как и его мать. Они никогда ни в чем не будут нуждаться. Никогда!» Твердо произносит Полянский и делает шаг вперед. «Я обеспечу им будущее и настоящее. Я, как на привязи, тянусь за ним. Наши руки почти касаются, настолько близко мы стоим. Перед моей семьей, как провинившиеся ученики на ковре перед директором школы. Рука Полянского дергается, будто он хочет меня приобнять и притянуть к себе. Только он этого не делает. Засовывает сжатую в кулак ладонь в карман. Ему эта беседа тоже дается непросто. «Они будут нуждаться в отце и муже, Богдан. В человеке, который всегда будет рядом. Неужели ты думаешь, что она...» Отец указывает подбородком на меня. Мечтает быть на вторых ролях. Такое ты предлагаешь моей дочери. Роль любовницы. Деньги нам твои не нужны. От ребенка не отказываешься. Прекрасно. Запишем тебя в графе Отец и свидетельстве о рождении. Надо будет, подадим на алименты. Ни на рубль больше не возьмем. Остальное оставь себе и своей будущей жене. Мои щеки пылают, голос отца жесткий, беспощадно лупит по всем моим болевым точкам. Мне становится трудно дышать. Я молю. Прошу, чтобы Богдан опроверг его слова, защитил нас с малышом, сказал, что мы для него не просто так, я ведь чувствую, что между нами что-то есть. теплое и необъяснимое. Это чувство возникло еще до того, как мы узнали, что будем родителями. После оно только окрепло. Пытается обрести форму и найти выход. Мы то становимся ближе, то происходит откат назад. Сейчас я остро ощущаю этот откат, и он происходит с моей стороны. Это фиктивный брак, Сергей. Если ты все так хорошо помнишь, что должен был запомнить и это из нашего разговора. Сделка. Я не могу его отменить, даже если захочу. Пострадают люди, моя компания, десятки человек придется сократить. Это не прихоть, это бизнес. И он бывает жесток. Ты сам должен это знать. Иногда приходится идти на жертву и отказываться от того, что ты любишь на самом деле, в пользу совершенно другого. Никакие деньги не заменят тебе настоящей семьи. «Или ты еще не понял этого на моем примере, мальчик мой?» Качает головой отец и переводит взгляд на маму, которая опускает ладонь на его плечо, накрывает ее руку своей и сжимает. Мое сердце тоже сжимается, а потом внутри все холодеет. У меня никогда не будет такой семьи с Богданом. Никогда. Для него все решают миллионы. Деньги, бумажки. Все исчисляется нулями, а не улыбками близких людей. Тому пример его сын, Даня, которого он оставил в один из самых трудных моментов. Я делаю шаг в сторону, и как в замедленной съемке вижу, что Богдан поворачивает голову ко мне. Его взгляд пронзает меня насквозь. Он тоже уловил это. Изменение в моих мыслях и настроении. Олеся, он ласково зовет меня и протягивает ко мне руку. Только поздно. Я уже закрылась от него. Пячусь в другую сторону, пока не оказываюсь рядом с сестрой. Ее ладони ложатся мне на плечи. Я не хочу быть любовницей. Не хочу быть всегда на вторых ролях. Быть в тени и смотреть, как каждый день этот мужчина будет уходить к другой женщине. В ее дом, в ее постель, где гарантии, что он не будет с ней спать. На ее безымянном пальце будет кольцо, в паспорте штамп, а у меня будет только малыш. Наш малыш моя любовь и безмерная тоска. Где-то в Москве над моей наивностью и мечтами потешается Илона Шпак. Она выиграла, я ей уступаю. «Скажи, глядя мне в глаза и глаза моей дочери, ты допускаешь возможность брака с ней? Хотел бы создать с ней семью? Смог бы ты ее полюбить, как любил Лизу? Если ты не можешь ей предложить ничего из этого, я попрошу тебя уйти из моего дома», — говорит папа, не понимая, что своими словами тоже причиняет мне неимоверную боль. Богдан молча буравит взглядом моего отца, плотно сжимает губы так, что на его щеках выступают желваки. Я не жду от него положительного ответа. Умом понимаю, что глупо надеяться, глупо верить. Ты хочешь, чтобы мы обсудили это при ней? Лизу, серьезно? При беременной Лесе? Сталью режет голос Полянского. Она только вышла из больницы, Сергей. Говори сейчас, чеканит отец. Или вон отсюда. Сереж, не надо. Бормочет мама и жалостливо смотрит на меня. Воздух застревает в моей груди. Меня, наверное, вообще не за что любить. Глеб изменил, Богдан женится на другой, он ей тоже изменил со мной, а до этого, наверное, еще с кучей женщин. Он всю жизнь любил одну единственную, и я точно никогда не смогу стать ей достойной заменой. Первую любовь никогда не забывают, это навсегда. Словно со стороны я слышу свой надломленный голос. Тебе пора уходить, Богдан.